В это время легкий шум послышался за дверью. Занавес откинулся, и тихая твердая походка, его походка послышалась в комнате. Сакс стоял передо мною в изящном бальном фраке. Глаза его были так же светлые, грудь так же широка. Он подошел ближе, ближе. Дитя мое, что ты все хвораешь и задумываешься, нет ли у тебя горя какого? Прости меня. ко мне и поцеловал мою руку. Я писала к тебе давно, что этот человек ни до замужества моего, не после не целовал моей руки. Была ли это странность или в том заключался какой-нибудь смысл? И когда губы его в первый раз коснулись моей руки, Я вздрогнула, и внутри у меня что-то оторвалось. Я видела, как он повернулся и вышел из комнаты. И только что заперлась за ним дверь, у меня кровь потекла из горла, и я упала без памяти. То был первый обморок во всю мою жизнь. Было чего.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 Это он, мужчина. Он, Сакс. Во всем смысле слова. Душа его и велика, и спокойна. Я люблю его. И не перестану любить его. Я погубила себя. Я не понимала его, и... но я не виновата. Бог простит мне потому что я не ведала, что творила. И перед Саксом я чиста вполне. Я погубила себя без сознания, как... Как губит себя бабочка на огне, Как ребенок по воле влезает В светлое озеро, создатель мой. Я благодарю тебя за все, За жизнь, за любовь его, За любовь мою. Я не знаю горя и страха смерти. В минуты, страшные для всех людей, Я думаю о нем, Чесотомительной бессоннице, бессоннице, Сделались для меня часами наслаждения. Это часы любви. Часы воспоминания. Я боюсь заснуть. Я с жадностью накликаю на себя бессонницу. Помните, князь, при первой ее слезе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 Ребенок этот вам недаром достался. Помните, при первой ее слезе... Я остановилась на моем обмороке. То был первый припадок страшной болезни, насколько я поняла, шептавшихся около меня докторов. Это было начало... Злой чухотки. И странно, Радость обхватила меня, Когда я узнала, Что мне скоро умереть. Значит, он переживет меня. При жизни я ничего ему не скажу. Прошлого не воротишь, А после моей смерти Он заглянет в мое сердце, и я сделаю, что он увидит окончание моего воспитания. Он узнает, что я оценила его, что за величайшую жертву я отплатила ему тем, чем только может платить женщина, беспредельною, жаркою любовью. Чуть наступает ночь, я ложусь в постель, думаю о нем и припоминаю все дела, все слова его. Надумавшись о нем, я сажусь к столу и пишу письмо, которое получит он только после моей смерти. В этом письме моя исповедь Мое страстное признание, моя благодарность ему, мой экзамен — это мое первое и последнее любовное письмо. Пусть через него он сколько-нибудь заглянет в мою душу, узнает, что я любила его, и опять найдет свою полю. Там только увидит он, что ребенок его перед смертью Сделался женщиною. Оно описано слезами и кровью. В нем осталась вся моя душа. Брату твоему не говори, что я его не любила. Общая ошибка... Связала нас до конца жизни, и до конца жизни буду я ему послушною женою. Мне жаль его. Он любит меня. Опять эти глаза смотрят на меня. Опять голос его звенит в моих ушах. Только на этот раз я понимаю его. Я обожаю этот голос. Константин. Сакс. Боже. Кровь подступает к моей голове. Сердце мое рвется, рвется. Смерть. Смерть идет ко мне. Господи. Еще день, еще день, еще час жизни, чтоб я могла еще подумать о нем, перечесть мое письмо к нему. Там же не все еще сказано. Боже, мне хуже, хуже. Константин, помни обо мне. Я люблю тебя. Прошло еще два месяца. Весеннее время оживило княгиню Галецкую. Муж ее плакал от радости, лелеял ее, не отходил от нее. Весь город не мог налюбоваться на молодых супругов. Догадался ли Сакс о чем-нибудь или остался доволен житьем Поленьки, только он выехал из Флоренции около года следил он за князем и его женою шаг за шагом как выразился он передавая галицкому свою поленьку надобно было ему отдохнуть он уехал в россию и поселился в крымском имени залешше в один из тихих июньских вечеров сакс Сидел, задумавшись на крутой горе, узкую площадку, отделенной от вечно шумящего моря. Сзади его, как на театральном занавесе, раскидывалась длинная перспектива лугов, пересеченных рощами, и полукруглый лес замыкал эту роскошную перспективу. Зонтика вершинные топали, будто плавали в розовом и прозрачном воздухе, а под ногами его. Тихо плескалось море, набегая на песчаный берег под самые скалы. Дым от проходящего парохода стлался вдали, и где-то замирала тихая песня рыбака. Толстый коммердинер Залешина подошел к Саксу и подал ему письмо с черной печатью и заграничным штемпелем не было уже на свете. То было последнее ее письмо, которое писала она и перечитывала по ночам Что было в нем написано, знали только Бог, да Сакс, да Сама. Прозвучал радиоспектакль по повести Александра Дружинина «Поленька Сакс». Роли исполняли Поленька Сакс, артистка Людмила Сапожникова, Константин Сакс, народный артист РСФСР Вадим Яковлев, князь Александр Галицкий, артист Андрей Тенетко, мадам Красинская и его сестра, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, Павел Александрович Залешин, друг Константина Сакса, народный артист России Виктор Смирнов от автора «Заслуженный артист РСФСР» Вячеслав Попов. В спектакле звучала музыка Джоакино россини романс с Демона» из оперы «Отелло» исполняла артистка Ольга Вознесенская, партию фортепиано «Заслуженная артистка России» Ирина Головнева, режиссер спектакля Зоя Давыдова.